Везунок Я стоял на желтом берегу и смотрел на море. Солнце буравило пупок, кепка надвинута была на самый нос. Так я и стоял, и постоял бы, наверное, долго, если бы не резкий порыв ветра. Зелененькая моя кепка, видимо, обозлившись на меня за что-то, сорвалась с головы и полетела к горизонту шлепнулась на воду, надулась и закричалась. Жирная чайка камнем кинулась на нее, клюнула и взмыла вверх, убедившись, что это не рыба. Кто-то за спиной меня заботливо и мягко произнес, «У вас кепку унесло в море». Это был тот чудо, которого я заприметил уж неделю назад. Каждый день он и одна аккуратненькая фигурка приходили на пляж и я ни разу не видел, чтобы он загорал или купался. Каждый день они расставляли тент, под который он забирался, и сидел там в халате и соломенной шляпе. Он был искренне расстроен тем, что мою кепку унесло в море. — Спасибо вам большое, — сказал я очень вежливо. — Пойдемте к нам под тент, — сказал он так, словно у меня умер близкий человек, и он приглашает меня к себе домой, где мне будет не так одиноко и тоскливо. Под он снял халат. Такой белой кожи я никогда не видел. Она была такой белой, что я надел темные очки. Аккуратненькая фигурка встала, приподнялась на цыпочки и заложила руки за голову. Изумрудного цвета купальни, казалось, был нарисован на Она попружинила немного на носках и ушла в море. А мы остались вдвоем под тентом. — Как хорошо! — сказал он. — Дождей нет! Это вот хорошо. А чем плохо, когда идет дождь? Это естественно, это природа, это жизнь, а жизнь это уж замечательно. А если жизнь не так хороша, так не бывает. И всё-таки не бывает. Всегда есть больше хорошего, чем плохого. Всегда есть люди, которые тебя любят. Я посмотрел туда, где плавала аккуратненькая фигурка. Здесь, говорят, есть небольшие крабики. — сказал я, меняя тему разговора. Во всяком случае, я лично за две недели ни одного не видел. — Сейчас поймаем. — Сказал он так просто, как будто речь шла о горсти песка. Он накинул халат, надел соломенную шляпу и пошел к воде. Я усмехнулся. — Бывают ж такие люди. Вокруг могут грызть камни, стреляться из-за нерезиненной любви, убеждаться в собственной несостоятельности. Но эти люди существуют вне времени и вне пространства, в своем ограниченном мире. Смотрите, какой смешной он положил на песок маленького краба. Вот, пожалуйста. Я две недели бесполезно ползал на брюхе вдоль берега, а ему стоило только нагнуться. Из моря вышла аккуратненькая фигурка и растянулась на песке. — Вы играете в шахматы? — спросил он. — Немного. — Как хорошо, что вы попались под руку. — Я так люблю шахматы, а здесь, как назло, никто не играет. Выбирайте. Собственно говоря, может было и не выбирать, ему должны были достаться белые. Он имел весьма отдаленные понятия о шахматах, но это долго думал над каждым ходом, хватался за все фигуры, говоря, «Э — -э -э, нет так нельзя. Когда я взял его ладью, он скушенно вскрикнул. — Ах ты черт, надо же, какой зевок! Да, игра теперь теряет всякий интерес. Вдруг неожиданно рванул ветер, и с тучи, которая неизвестно откуда взялась, ливанул дождь. "Ну что, боевая ничья", предложил он, указывая на небо. "Кто кого спросила", аккуратненькой фигурка сворачивает Ант. — согласившись на ничью. "Пометим условием", сказал он. "Всего хорошего", сказал я. "До свидания", крикнул он. "Приходите завтра, сразимся". Я добрёл до своего домика. Подвел итоги. Что принес мне сегодняшний день? Унесло кепку. Раз. Познакомился с везунком. Два. С чисто физической точки зрения у него обаятельная жена. Три. Что дал сегодняшний день ему? Сделал доброе дело, сказал незнакомому человеку, что у него унесло кепку. Раз. Познакомился и утешил как мог незнакомого человека у которого унесла кепку два поймал незнакомому человеку краба три незнакомец оказался партнером в шахматы четыре вытащил белые пять должен был проиграть но не успел помети условия шесть вполне достаточно чтобы считать мир совершенно через десять дней я с чемоданом в руках тащил с по пыльной дороги направлении шоссе тщетно пытаясь остановить попутные машины. «Уезжайте — Уезжайте! Даже не простившись, я оглянулся. Меня отгонял визунок своей аккуратненькой фигуркой. — А почему пешком? — спросил он. — Машин нет. — Сейчас что-нибудь придумаем. — сказал он в этот момент из ворота. Выскочил грузовик. Визунок поднял руку. Грузовик резко затормозил. — Вы знаете водителя? — спросил я. Первый раз вижу. Просто элементарная дорожная этика. Я сел в кабину и прощался. Запишите наш телефон и звоните, сказала аккуратненько фигурка. У меня ручка далеко. Пожалуйста, сказал везунок. Я всегда ношу с собой ручку. В Москве у меня накопилось много дел, и я с головой ушел в работу. Правда, спустя неделю после моего приезда возникло желание позвонить по телефону, который был записан на листочке. Я погасил это желание, но оно опять возникло. Что-то все время подмывало меня снять трубку. В конце концов я понял, что это что-то аккуратненькое фигурка, и в доме везунка однажды часов около семи вечера звонил телефон. А через час я сидел у него в доме. К моему удивлению, они жили в коммунальной квартире, где кроме них обитало еще четыре семьи. Я немного выпил, мне захотелось произнести красивый тост, чтобы наша следующая встреча состоялась в более благоприятных, жилищных условиях. «Вообще-то здесь очень мило», — сказал он. «Чудесные соседи, солнечная сторона, все рядом. Но, конечно, не мешало бы иметь что-нибудь попросторнее. Я, правда, не занимался этим еще вплотную. Говорят, нужно идти в рай с полком. Ведь мы давно не пил, потому что меня вдруг потянуло на довольно странные шутки. Я сказал, «Зачем идти в райисполком? Есть более простой выход». «Интересно», — сказала аккуратненько фигурка, — «к мэру. Прямо к нему, в пятницу, с трех до пяти, и он без звука сделает вам новую квартиру». «Так просто», — сказал он серьезно, — «все-таки это удивительно» как люди иногда ломают себе голову, бьются головой об стену, идут окольными путями, когда элементарные решения буквально валяются под ногами. Потом я засиделся и один раз поймал себя на том, что аккуратненькая фигурка целиком принадлежит везунку. Он, наверное, не представляет, что это такое. Как только я себя на этом поймал, то сразу понял, что надо прощаться. В коридоре, пока я одевался, везунок сказал, значит, в пятницу с трех до пяти? — Ага, — сказал я. — А пока вы будете у мэра, я могу пригласить вашу супругу на просмотр нового кинофильма, если вы не возражаете. — Какие могут быть разговоры? Она будет только рада. Через месяц я был у них на новоселье. — Вы подали мне замечательную идею, — говорил мне везунок. — В ту пятницу к трем часам я пришел к мэру. Какой-то человек остановил меня и потребовал документы. Я сказал, что у меня важное личное дело к мэру. Этот человек сделал большие глаза и пропустил меня. Мэр выслушал меня и сказал, что это проще пареной репы. — Так и сказал? — спросил я. — Ну, может быть, не так, но что-то в этом роде. Он вызвал какого-то служащего, тот записал мои координаты, сказал, что все будет в порядке. Я поблагодарил мэра. Он сказал, не стоит, и меня на машине доставили домой. — Да что это я вам все рассказываю? Вы, наверное, в свое время поступили так же? — Нет, — сказал я. — У меня все было иначе. Кстати, нельзя ли прицепить к вашему везучему ломбативу мой неудачливый вагончик? — Не будьте нытиком и не считайте себя неудачником, — сказал он серьезно. — Неудачника в природе нет. Есть лентяи просто, есть лентяи, страдающие комплексом неполноценности. Весь вечер он буквально светился впрочем это было его обычное состояние я смотрел на него с некоторой жалостью ведь не может быть так всю жизнь рано или поздно он получит щелчок и в результате полной неподготовленности к этому опрокинется и больше не поднимется кроме того он и не знал и не предполагал что наши взаимные просмотры новых кинофильмов с аккуратненькой фигуркой приобрели из этот месяц систематический характер постепенно все стало катиться к финалу и после одного из просмотров она сказала мне я не могу больше его обманывать что ты предлагаешь завтра я перееду к тебе всю ночь отвратительные мысли не давали мне спать неужели завтра он получит тот самый щелчок от жизни я пытался но все никак не мог представить себе везенка в тот момент когда он все узнает я долго ворочился сбоку набок пока не созрела зверское, но правильное решение. — Здравствуйте, — сказала везунку в телефонную трубку, — супруга ваша уже ушла? — Ушла. А когда она вернется? — написала в записке, что решила после работы пойти поплавать. — Так вот, слушайте, ваша жена ушла, чтобы никогда больше не вернуться. Наступила пауза. Потом он рассмеялся. — Сегодня первое апреля? — — А почему вам в голову пришло разыгрывать меня таким странным способом? Чудак вы все-таки! — Вы глупый везунок! — зарал я в трубку. — Это не розыгрыш Она ушла, ушла, понимаете, ушла ко мне. Можете прийти сюда в пять часов, убедитесь. — У вас довольно странная манера приглашать в гости, — сказал Да, я обязательно к вам приду. Я в этом смысле ваш должник. Но сегодня у меня собрание. Бросьте собрание. Приходите, набейте мне морду. Ваша жена станет вас больше уважать. Да я тоже. Я знаю, что вы остроумный человек, но что это за шутки? Может быть, вы пьяны? Я бросил трубку, да одной и пустую затею, и вообще решил бросить все. Приблизительно в половине шестого она заявилась ко мне своим чемоданом. — Ну вот, — сказала она и уселся на чемодан. — Что? — сказал я бесстрастно. — Я пришла. — Зря. — Зря? — Я опускаю всю сцену объяснений Она развивалась по всем законам драматургии. Романа, опереты, циркой продолжалась до четверти одиннадцатого. Закончилась эта сцена, так как должна была закончиться. в Четверть одиннадцатого она ушла и, как полагается в таких случаях, хлопнула дверью. — в Четверть одиннадцатого. — Надо же, ведь она действительно придет домой в половине одиннадцатого? — Нет, на этих людях надеты непробиваемые жилеты. Без двадцати одиннадцати я набрал номер телефона. Он взял трубку. — Добрый вечер, — сказал я. — А, это вы, шутник, — весело сказал он. — И извините, я и впрямь наговорил вам утром какую-то чушь. Я на самом деле был пьян и придумал этот дурацкий розыгрыш. Как супруга? — Спасибо. Хорошо пришла, так что из бассейна полезла в ванну. Устала. — А в гости мы к вам на это нельзя обязательно зайдем. — Я завтра рано утром уезжаю, — придумал я сходу. — Ну, надолго. Куда? На восемь лет. В Дагомею. — Скажите, как неожиданно. Жаль, что мы не увидимся. — Привезите марок побольше. Спустя много лет, когда я постарел, и меня перестали волновать глупости, вроде везет, не везет, Мы вновь встретились. Наши дети сдавали приемные экзамены в музыкальную школу. Родители толпились в вестибюле в ожидании результатов. Я сделаю, что не узнал его, а он меня действительно не узнал. Наконец появился председатель приемной комиссии и огласил результаты. Мою дочь приняли, его сына нет. Я воспринял это как проявление запоздалой справедливости. Сейчас моя дочь уже четвертый год играет на скрипке в оркестровой яме кукольного театра города Урюпинска. Его сын стал чемпионом олимпийских игр по прыжкам в длину.